Игра Игдрасиль фокусировалась на изучении неизведанного. Этот предмет отражал желание разработчиков стимулировать исследование неизвестного. Как только игрок встречал нового монстра, в энциклопедии автоматически появлялись базовые сведения о нем. Однако подробных характеристик среди них не было, лишь название, внешний вид и, в случае мифических существ, легенда о них. Желающие использовать этот предмет в полную силу, должны были самостоятельно изучить слабые места и способности монстра, после чего вручную записать их в книгу. Энциклопедия, которую держала Шалти, принадлежала Паронтино. Он использовал ее регулярно и сделал там множество записей. Айнс отдал ее Шалти, вспомнив, что Параронтино оставил книгу в сокровищнице, когда покинул игру. Но многие записи в книге оказались стерты. Парантино словно боялся, что кто-то может прочесть записанное там. Особой пользы в этом предмете не было, но Шалти это не беспокоило. Единственное важным для нее было то, что этот предмет некогда использовал ее создатель. Дву, ву двуро Шалти перелистывала страницы с бормотанием. Альбеда и Аура попытались заглянуть со стороны, но Шалти отступила с книгой и резко посмотрела на них. «Хм». «Но это не так уж и важно. Так или иначе, я получила браслет от владыки Айнса». Аура нежно провела пальцем по серебристому браслету на запястье. Альбета поступила аналогично с кольцом на левом безымянном пальце. Однако кольцо от Айнса получила не только она. «Я хочу получить что-то особенное, только для меня. Особенный предмет от владыки Айнса». В то время как Альбеда осторожно гладила свой живот, Шалти заговорила – Оказалось, что она нашла страницу, которую искала. «Двурог. Нашла. И так...» Шалти вдруг остановилась и посмотрела на Альбеда с удивленным выражением. Затем она снова посмотрела в книгу. «Что? Что там сказано?» – осторожно спросила Альбедо. «Подвид единорога. В отличие от единорогов, символизирующих невинность, двуроги символизируют разврат. Единороги позволяют лишь детственницам оседлать себя». Двороги же наоборот, не допускает девственниц близко. А? Шалти и Аур раскрыли глаза так широко, что, казалось, глазные яблоки вот-вот выпадут из глазниц. Невероятно! Альбеда, ты? Что значит невероятно? Кто я, по-вашему такая? А? Э, ну, как бы это сказать, Альбеда, ты разве не сукуб? Сукуб! В замешательстве Шалти принялась листать энциклопедию в поисках страницы с описанием сукубов. Ну да, я сукуб. Мне жаль, что я так неопытна, несмотря на то, что я сукуб. Но что я могу поделать? Как смотритель стражи, я постоянно должна находиться в тронном зале. И владыка Айнс все не зовет меня разделить с ним постель. Я не хочу заниматься этим с кем-то вроде кроме владыка Айнса. Альбеда, бормочущая, опустив глаза в пол, внезапно поняла голову. Но, кстати, если подумать. Альбеда бросила взгляд на Ауру и покачала головой. Если у Ауры есть подобный опыт, Это могло оказаться проблемой. «Шалти, как насчет тебя?» «У меня нет опыта с противоположным полом, но если говорить об однополых связях...» Аура наклонила голову, словно в непонимании, но секунду спустя, поняв, что Шалти имеет в виду, издала звук «Уа!» и нахмурилась. «Но вокруг просто нет подходящих мужчин. Я предпочитаю мертвых. Но разлагающаяся плоть – это уже слегка чересчур, верно? Верно же?» «Ты, наверное, ждешь, что мы согласимся, но принять твои странные фетиши непросто». Трое опустили взгляды, молчаливо соглашаясь не углубляться в тему. «Что ж, я понимаю, почему не могу оседлать двурога, но это бессмыслица. Что же делать?» Альбеда расстроенно нахмурилась. Дворог вздрогнул, словно получив выговор. «Ммм, похоже, часть способностей Альбеда теперь недоступна». «Но ведь конные сражения все равно не твоя специализация» и ты не можешь использовать лишь одну из своих способностей. Раз ты не можешь ездить на двуроге, как насчет воспользоваться одним из зверей ауры? Единорог тебе отлично подойдет». «Хм, у меня нет единорога, но я хотела бы одного завести». «Есть способ получше. Для того, чтобы оседлать двурога, мне нужно лишь попросить помощи у владыки Айнса», громко воскликнула Альбеда, улыбаясь, словно нашла лучший из возможных вариантов. «Это жульничество». «Хм». Альбеда хмыкнула в ответ на слова Шалти. Изволь следить за словами Шалти. Это необходимость. Я, как смотритель стражей, должна быть способна использовать свои навыки в полную силу. Кух! Раз ты способна заставить его переспать с тобой лишь из соображений долга, ты несостоятельно как женщина. Похоже, твое очарование недостаточно, чтобы соблазнить его. А? Аура, видя, как они, будто лишившись слов, меряют друг друга взглядами, мешалась эй я уже перестаю понимать о чем вы черт побери болтаете так что может хватит оставьте это и сконцентрируйтесь на теме обсуждения раз прямо сейчас он тебе и не нужен это не такая уж и большая проблема верно разве ты не можешь призвать кого нибудь еще ну у меня есть магический предмет так что призвать издавое животное не проблема ну тогда используй его проблема решена Для призыва таким образом мне придется менять снаряжение или доставать предмет, совершая дополнительное действие по сравнению с использованием навыка призыва. Кроме того, боевые характеристики двурога выше. Тогда ты можешь просто отправить двурога отвлекать врага на себя, пока ты призываешь двое животное магическим предметом. Это самая обычная татика для начинающих приручателей. Полагаю, это единственный выход. В таком случае мы... Я полагаю, можем заключить, что Альбеда стала слабее. Не могла бы ты не насмехаться так жестоко над чужими неудачами? Когда неудачи испытывала я, ты, помнится, выглядела весьма счастливой, Альбеда. Если она попытается отрицать, Шалти все равно продолжит спор, заявляя, что так и было. Фу, ну серьезно, хватит так злобно смотреть друг на друга. Давайте сходим куда-нибудь еще. Это редкий шанс отдохнуть, предоставленный нам владыкой Айнсом. Альбеда уступила. Шалти тоже прервала спор и кивнула. Однако, я даже не знаю, что нужно делать, получив выходной. Высшие существа создали нас для охраны Великой Гребницы. Смысл нашего существования в работе. Однако, раз владыка Айнс говорит нам отдохнуть, мы должны отдыхать. Они втроем собрались здесь, потому что их господин сказал. Вы все так усердно трудитесь каждый день. Почему бы всем женщинам-стражам время от времени не брать перерыв, проводя его вместе? В этом и заключалась причина. Ну, раз мы пришли сюда вместе и уже провели некоторое время вместе, не пора ли нам разойтись? Но действительно ли это считается совместным отдыхом? Хороший вопрос. Если он спросит, провели ли мы наш совместный выходной, о чем лучше всего рассказать? Кстати говоря, как вы обычно проводите время? Я патрулирую этажи с первого по третий. Также я выслушиваю мнение местных стражей, проверяю охрану, а когда выдается время, принимаю ванну и подправляю макияж. Ты работаешь усерднее, чем я ожидала. Интересно, чего же ты от меня ожидала? Ванну. А что значит тебя аура? М -м -м, когда Мар в Колизее, я патрулирую лес, захожу к новоприбывшим, когда возвращаюсь, сплю. Вот и все. Вот оно. Аура и Шалти удивленно посмотрели на Альбедо. Вот оно. Под прибывшими. ты имеешь в виду обитателя недавно построенной на этом этаже деревни, верно? Я никогда там не была. Давайте сходим вместе. Вот как? Ты ни разу там не была? Шалти, а ты? Мне случалось туда заходить. Аура объяснила удивленная Альбеда. Так поступают и все остальные стражи. Кацит заходит взглянуть, как поживают люди-ящеры. Демёрк заглядывает время от времени, проверяя, как идут дела. И другие иногда наносят визит. М -м -м. Ну, идем. Это совсем рядом. 9.38 по времени Назарика. Недавно созданная на шестом этаже деревня представляла из себя скорее поселение, состоявшее из десятка бревенчатых домов, выстроенных в ряд. Справа от поселения располагались поля, а слева фруктовые сады, занимающие в несколько раз большую площадь. Само собой, поселение окружал лес – И при взгляде с высоты оно выглядело как большое углубление в лесном пологе, поэтому и называлось «зеленая яма». Разумеется, при вырубке деревьев, деревьев и выкорчевывании корней почва стала неровной. Однако деревня выглядела на удивление опрятной, чистой и безукоризненной, все благодаря магии Мара. Во фруктовых садах двигались занятые работой фигуры. С первого взгляда их можно было принять за человеческих женщин но цвет их кожи напоминал древесную кору. Позади, позади них виднелись существа, которые со стороны выглядели как движущиеся деревья. Дриады и энты. Энты поднимали дриад на руки и поднимали к ветвям фруктовых деревьев, облегчая им уход за садом. Кроме них тут еще живут ящеры. Они часто ходят к озеру на севере, где мы только что были, и играют в воде. Странно, правда? Вода ведь тоже не их родная среда.